Пролог. Планета Делорий. Май 2121 года. По земному календарю. Мои девочки шли впереди, шумно обсуждая преимущества особняков местных делорийцев над тесными квартирами землян. Я, с досадой прикусив губу, понуро тащилась следом. Похоже, кроме меня никто не заметил, как погас интерес в глазах инопланетных мужчин. Нет, ну а что они хотели? С их-то однообразной, малопривлекательной внешностью. В сказках обычно расписывались красавцы, как на подбор, а перед нами с девочками предстали неказистые на морду лица представители мужского пола. И тоже все, как на подбор, что совсем не радовало. Несмотря на то, что магия стала привычной составляющей жизни землян, вопрос социального неравенства стоял как никогда остро. Казалось бы, колдуй себе, что хочешь, и живи припеваючи, но нет. Правительство сумело взять волшебство под свой контроль и строго контролировало его применение. Для моих подопечных поездка на Делорий была последним шансом вырваться из нищеты и опрести опору в виде обеспеченного мужа. И вот теперь мы шли, чтобы выслушать решение императора делорийцев по вопросу дальнейшего сотрудничества. Дурное предчувствие не оставляло меня ни на миг, и я дала ему мысленного пинка. Поздно покупать абонемент на фитнес, если коньки уже отбросил. Это, конечно, целиком и полностью мой недосмотр. По всяким мелочам я моих девочек инструктировала, а вот к тому, что инопланетяне могут выглядеть как-то не очень, не подготовила. А они начитались романтического фэнтези и ожидали, что их тут сейчас ждут фотомодели с обложек. Нас привели к белому шатру, растянутому посреди цветущего луга. Но и где же императорский дворец? Где толпы стражи, охраняющих своего правителя? Что за неправильный народ такой? Впрочем, эти мысли никак не отразились на моем лице. В следующий миг шатер распахнулся. Из него выглянул типичный делариец и жестом пригласил меня пройти внутрь. И что, вот этот полноватый верзила с типичным для местных вытянутым лицом, придающим сходство с мордой лошади, и есть тут главный? Нет, ну хоть император-то у них обязан быть симпатичной, ну или хотя бы харизматичнее остальных. Я готова была грызть себе ногти от такого расстройства. Раз даже правитель у них такой, то умри навсегда, моя надежда найти на этой планете хотя бы кучку достойных особей мужского пола. «Рэд Парабьяго, Этуа Вуан, Лекс Мил». Услышав непривычное сочетание звуков, я даже не сразу поняла, что это он так представился. «Альконта Дмитриевна Кошечкина. Можно просто Аля». «Хорошо. Тогда и ко мне обращайтесь кратко». «Рэд», — сообщил вытянутым мордой и медленно с чувством заправил мне за ухо выбившийся из хвостика локон волос. В этот момент я не на шутку испугалась. А вдруг у местного населения манеры, как у аборигенов? Почему-то вспомнилась сцена в зоопарке, как одна обезьянка искала блох у другой. И это у них такие брачные игры. Бедные мои подопечные! Как я не привыкла держать себя в руках, но от неожиданности на моем лице, по-видимому, промелькнула тень брезгливости и тревоги, потому что брови мужчины поднялись, а в следующую секунду он резко повернулся ко мне спиной. Я стояла испуганно, переминаясь ноги на ногу, не зная, что мне теперь делать. К моему облегчению, Рэд вскоре обернулся и сообщил свое решение. «Ваши девушки получат возможность проявить свои лучшие качества на отборочных испытаниях. Те, кто сумеет их пройти, выберут себе женихов среди представителей моего народа, а кто не сумеет, улетит обратно на землю». Скажи он, что у них тут моря в реки впадают, я и то не так удивилась бы. Нет, ну какая наглость! У них тут пропасть мужиков без женщин сохнет, а он собирается тех немногих, кто до них долетел, отборочным испытанием подвергнуть. Это мы, землянки, могли бы им состязание устраивать за право нас завоевать. Мои девочки не согласятся участвовать в этом цирке, озвучила я то, в чем Неграм не сомневалась. Решив же, что терять все равно больше нечего, добавила. «Потому что земные мужчины намного красивее дела рийцев». Брови Рета снова совершили стремительный прыжок вверх, а потом он запрокинул голову и расхохотался. Отсмеявшись, смахнул выступившие слезы и соизволил объяснить. правильное сделал, что распорядился предоставить землянам минимум информации. Чувствую, вы нас тут еще не раз повеселите». Аля, видите ли, деларийцы и деларийки носят маскирующие внешность амулеты до тех пор, пока не найдут свою пару, с которой готовы создать семью. Только сделав окончательный выбор, молодые люди показывают свой истинный облик. Так принято, чтобы они выбирали друг друга не по внешней привлекательности, а по личным качествам.